Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 2 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Президент Армении вновь заявил о базовости права арцахцев на самоопределение. Сопредельные с Мартакертом азербайджанские села пустеют. Будни Мартунинского района. Силу Хач-Матч переживает период процветания. Так, подробности новостного блока. В азербайджанских селах, сопредельных Мартакерту, практически не осталось населения. Жители массово покидают пограничные села. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Арцаха Виталий Баласанян. По его словам, он побывал в Талыши и Матагисе на позициях, захваченных в апреле противником. Весь день провел там, не слышал ни одного выстрела. На позициях спокойно, у военнослужащих хорошее настроение. Со стороны противника не Заметно передвижений. В частности, изучение ситуации в селах показало, что там почти не осталось населения. Я бы не сказал, что это организовано властями. Вот такой почерк власти Азербайджана. Не жалеть собственное население, отметил Баласанян. Секретарь Совбеза утверждает, что в Талыши и других селах Мартакирского района спокойная ситуация. Работают школы и детские сады. Послушайте материал, подготовленный Корренему Сайлян. 1 марта президент Республики Арцах Бакус принял представителей Центрального аппарата Министерства иностранных дел и дипломатического корпуса Республики Армения во главе с министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся внешней политики двух армянских республик, урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта и региональных процессов. Глава государства отметил, что подобные визиты стали традиционными, подчеркнув их важность для Углубление взаимодействия между Республикой Армения и Нагорно-Карабахской республикой на внешнеполитической сфере. На встрече президент Саакян наградил государственными наградами группу дипломатов системы Министерства иностранных дел Республики Армения за значительный вклад в процесс признания независимости Республики Арцах. В интервью с журналистом глава внешнеполитического ведомства Армении Эдвард Налбандян отметил, что традиционный сбор дипломатов проходит в Ереване. Но на этот раз начались поиски в Арцах. И то, что мы услышали от главы государства республики Арцах, очень воодушевило. Очень важно для послов, дипломатов услышать о задачах волнующих Арцах от первых лиц. Что касается высказываний со стороны азербайджанских властей о решении вопроса военным путем, эскалации последних дней, Эдвард Налбадин сказал, «Азербайджан проигрывает в переговорах. Руководство Азербайджана поставило себя в тупик. Вы сами знаете, что говорят сопредседатели Минской группы ОБСЕ и что говорит и делает Азербайджан. Это совершенно разные противоречащие вещи». Используя силовые методы давления на Арцах, Азербайджан думает тем самым добиться успеха. Однако наша армия делает все, чтобы показать бессмысленность их действий ժու քերարելով ինձ թվում է որ դրանով միգուցե ավելի հաջողություն կունենան բայց մեր արցախի զինվորներում ինչ արվում որ ցույց տան ապարձուն են այդտեսի մտադրությունները եւ այդտեսի մեծ իլյուզիաները թող իրենց բան Базовым в урегулировании Карабахского конфликта является право на свободное волеизъявление народа Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Армении Серж Саркисян в ходе совместного брифинга с председателем Совета Европы Дональдом Туском в Брюсселе. Хотя Армения выражает готовность к разумным компромиссам, тем не менее в этой проблеме базовым является право народа Нагорного Карабаха самому решать свое будущее путем свободного волеизъявления. Здесь и права подхода быть не может, сказал Серж Саркисян. По его словам, право народа Арцаха на самоопределение не только зафиксировано в основополагающих международных документах, но и давно признано и закреплено в многочисленных заявлениях Минской группы ОБСЕ в единственном формате урегулирования. То есть это не только позиция Армении, но и международного сообщества, сказал Серж Саркисян, поблагодарив Евросоюз за сбалансированный подход к проблеме. Как сообщил в интервью республиканской газете «Азат Арцах» глава Мартунинской райадминистрации Карен Толмасян, в прошлом году в районе был зафиксирован рекордный показатель урожая зерновых. Поэтому в 2017-м планируется не только расширение производства зерновых культур, но и возделывание новых яровых культур, что позволит поднять данную отрасль на более высокий уровень. Для этого созданы все условия. Правительством же оказывается активное содействие. Серьезнее займемся возделыванием новых масличных культур. Гречки, льна, подсолнуха. Будем субсидировать, предоставлять семена, сказал Томасян. Наряду с этим уже третий год в районе большой размах получило табаководство. В 2017 году планируется возделывание 100 гектаров табачных плантаций, что приведет к созданию до 500 рабочих мест. Это решение насущного для района вопроса. У нас есть пункт заготовки сельскохозяйственных сельскохозяйственных продуктов. В минувшем году компания Массис Табака» на месте заготовила табачное сырье. В текущем предусмотрено расширение объемов этих работ. Весной 2017 года предоставим общинам 12 тысяч саженцев разных деревьев для разбивки садов. Демографическая ситуация в Мартунинском районе стабильная. Заметного потока переселения нет. Рост происходит за счет внутренних ресурсов. Показатели Думаю, обнадеживающе сказал глава райадминистрации. Что касается гражданской обороны, все подвалы, убежища отремонтированы. Их достаточно для размещения наших граждан. В селах также имеются соответствующие плану гражданской обороны строения. Есть убежища, предусмотренные как для больших, так и для маленьких групп. Солдаты несут службу, земледельцы и строители, заняты своим делом. Наш народ, я в этом уверен, не боится трудностей и созидательств. Возидательного труда на протяжении веков он держал в одной руке оружие, а в другой орудие труда заключил глава Мартунинской райадминистрации Карен Масян. Глава общины села Хачмач Аскиранского района сообщил СМИ о том, что в селе уже есть комфортабельное здание сельской райадминистрации. Здание типовое, с современными архитектурными решениями, благоустроенным двором. Здесь размещены также дом культуры и медпункт. Есть библиотека, хороший зал, где проводятся мероприятия общины. Здание было сдано в эксплуатацию два года назад. Построено при софинансировании фонда Хачмач и проекта. НКР. Отметим, что фонд «Хачмач» был создан в сентябре 2009 года. Глава общины является также заместителем директора фонда, а директор школы «Сероп Мнацаканян» директором фонда. Основные доходы фонда образуются за счет пожертвований благотворителей. И, как сказал Григорян, все внутренние проблемы общины решаются на средства фонда. Ежегодно выполняется работ более чем на 4 миллиона драмов. В этом году расходы фонда составили около 6 миллионов. В целом, на средства фонда Хачмач в селе на территории в 9 тысяч квадратных метров было использовано свыше 110 тысяч кубиков для мощения дорог. В селе нет дома торжеств, но, по словам главы общины, они постараются решить и этот вопрос. Уже несколько лет в Хачмаче действует отреставрированная церковь благодаря благотворителю Сейрану Карапетяну, который полностью взял на себя благоустройство как церкви, так и прилегающей территории. Крайне бедных людей людей в селе нет, у кого есть возможность ездить работать Керт, который недалеко от общины сказал Рафик Григорян. Уже пять лет, как в соответствии с заключенными сельчанами договорами, земельные угодья общины обрабатывает фонд содействия селу и сельскому хозяйству, выплачивая собственникам арендную плату. На вопрос, как в хачмаче относятся к новой аграрной концепции, глава общины сказал, что знают об этом, но в частности у них нет возможности и необходимости. Применять новый метод орошения. Здесь мало орошаемых территорий. В основном сеют зерновые культуры, сказал глава общины. В Хачмаче 240 гектаров обрабатываемых полей, из коих 132 гектара, собственные пахотные земли, которые, как было отмечено выше, обрабатывает фонд содействия селу и сельскому хозяйству. 90 из 108 гектаров земель засеваются под озимые или яровые культуры, в основном не требующие орошения. Возможностей для развития животноводства в селе гораздо больше, но поголовье скота небольшое. По всей общине всего 53 головы крупного рогатого скота, отметил глава общины Хачмач Аскеранского района Рафик Григорян. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.